И этот народ, как он, изнемогая от усталости, как он, неся тяжелый крест, как он, молит с горькой печалью. Дайте минуту отдыха. Мы выбились из сил. Иди, иди, иди. Но если мы умрем под тяжестью непосильного труда... Что станется с нашими детьми? С нашими старыми матерями. Иди, иди. И вот уже сотни лет они и я, мы идем, мы страдаем, и не раздается милосердного голоса, который сказал бы нам «довольно». Увы, таково мое наказание. Оно ужасно, вдвойне ужасно. Я страдаю за все человечество при виде этого несчастного народа, присужденного без срока к неблагодарному и тяжелому труду. Я страдаю за свою семью, потому что, нищий скиталец, я не могу прийти на помощь моим близким, потомкам любимой сестры. Но когда я чувствую для близких моих приближение неведомой опасности, тогда мысль моя, пролетая миры, ищет женщину, проклятую, как и я, Дочь царицы, осужденную, как и я, сын ремесленника, к тому же наказанию, она тоже должна ходить. Ходить до дня искупления. Дочь царицы радиада была осуждена на вечное странствование до Дня Страшного Суда за то, что потребовала смерти Иоанна Крестителя. Она единственная в мире разделяла участь Агосфера, и она также пожелала разделить и единственную привязанность Агосфера, утешающую его в течение многих веков. Она также полюбила потомков моей сестры, Она также им покровительствует. Для них также приходит она с востока на запад, с севера на юг. Она идет, она приближается. Но, увы, ее, как и меня, отталкивает неведомая рука. Вихрь уносит и ее, и... Иди, иди.